Глава восьмая. В столовую Джерри направился один. Остальные, пользуясь возможностью спуститься на планету, предпочли обедать в ресторанах Космопорта. Пилот уже вполне устраивала еда в столовой, тем более, что последний поход в кафетерий закончился несколько... экстравагантно. Наверное, это было правильное слово. Впрочем, он ни о чем не жалел, особенно сейчас, когда заметил Джулию, свою бывшую пассию, сидящую за одним из столиков. Почти не глядя на мелькавшее перед ним меню, Джерри нажал несколько кнопок на экране, формируя заказ. Филотов всегда кормили очень хорошо, а сейчас ему было совершенно все равно, что он получит на обед. Получив уведомление, что заказ готов, Джеральд направился к пункту раздачи, где дроид в белом колпаке размахивал поварешкой до достоверности образа, что-то напивая себе под нос. Джерри покачал головой. Почему-то разработчики программ всегда цепляли к дроидам-поварам эту дурацкую программу. Он узнал музыку «Ригалетта» — древнейшая опера «Несчастной любви», правда, в обработке. Медленная мелодия перемежалась с слишком ритмичными басами. «Добрый день, капитан!» Вежливый голос был с механическими хрипами. Дроид выдал ему поднос, плотно закрытый сверху специальной термокрышкой. «Вот ваш заказ. Прекрасный выбор». «Спасибо!» Он сел за столик неподалеку от Джулии, так, чтобы она обязательно прошла мимо него, когда направится к выходу, и принялся за еду. Стейк на его вкус оказался слегка пережарен, но это не могло испортить пилоту настроение. Он старательно жевал, то и дело бросая взгляды на сидящую женщину. Судя по напряженной спине, Джулия знала, что он здесь. Она затягивала свой обед, но все равно закончила первое. Бросив взгляд на браслет, психолог вздохнула и встала, подхватила под нос, направляясь к утилизатору. Джерри едва заметно улыбнулся и сделал вид, что очень увлечен салатом. «Джерри, брось притворяться, ты всегда не любил капусту», — процедила Джулия. Пилот поднял голову и одарил её веселым взглядом. «Кому, как не тебе, Джул, знать, что вкусы меняются?» Вас же должны учить такому. Но не на капусту. Не спрашивая разрешения, она села напротив него, поставила свой поднос на стол. Пилот внимательно посмотрел на нее, словно увидел впервые. Красивая, загорелая, с окрашенными, словно выгоревшими на солнце волосами и серыми глазами, опушенными, длинными, явно наращенными ресницами. Правда, взгляд был слишком жестким и расчетливым. В памяти вдруг всплыла Анна Белль со своими глазами, точно у олененка из детского мультика. Интересно как она устроилась в его квартире. Почему-то Джерри захотелось, чтобы девушка ждала его сегодня, хотя прекрасно понимал, что сам обещал ей жить на базе. Занятый размышлениями, он не сразу заметил, что Джулия смотрит на него, ожидая ответа. «Прости?» «Джерри, я видела твое личное дело. Ты женился?» «Да, ты же этого хотела, когда разрабатывала свою идиотскую концепцию». «На ком? А в деле не написано?» В голосе пилота почти не слышалась издевка. «Я видела ее имя». «Ты что, на зло мне женился на первой встречной?» «Ну, почему на первой?» Пилот замолчал, явно наслаждаясь этим разговором. «Мы достаточно давно друг друга знаем». «И ты...» Джулия задохнулась от гнева, сжала руки с тщательно отполированными бесцветными ногтями, затем продолжила. «Ты изменял мне с ней?» «Скорее, есть с тобой». Джулия усмехнулся, заметив, что все присутствующие в столовой притихли и делают вид, что слишком заняты, ковыряясь в своих тарелках. «Да, дорогая...» «Видишь ли, есть те женщины, с которыми мы развлекаемся, есть те, на которых мы женимся». «Да ты...» Он успел перехватить ей руку. «Джул, не стоит. Нападение на лётчика на глазах у всех — это пятно в твоем личном деле». Она все еще тяжело дышала. Когда-то ему нравилось то, как форменная рубашка обтягивает ее грудь. Сейчас он увидел лишь то, что ткань морщит, а пуговица вот-вот оторвётся. «Ты подашь на меня жалобу?» — спросила она, явно сделав над собой усилие. «Нет, в отличие от тебя, я почти не злопамятен». «Тогда зачем ты устроил все это?» «Предупредить». Джерри вдруг стал серьезным. «Прекрати эти попытки отомстить мне. Ты не сможешь отстранить меня от полетов. Никто не сможет». Он чуть сильнее сжал руку психолога, затем выпустил и поднялся. «И не заставляй меня жалеть, что мы встречались». Он подхватил свой поднос, небрежно скинул его в утилизатор и вышел, весело насвистывая прилипшую мелодию из регалета Все звено уже стояло у дверей в учебку, ожидая своего командира. «Как-то ты не торопишься», — пробурчал Люк. Джерри улыбнулся. «Извини, проходило неожиданное психологическое тестирование по поводу любви к капусте». «Успешно?» «Для меня — да. Я ее с детства ненавижу, что наверняка должно говорить о моей скрытой детской травме». Джерри открыл дверь и вошёл первым. Пять отсеков, полностью имитирующих кабины пилотника — Джерри, почти не глядя, выбрал нужный, поднялся и сел в кресло, с обманчивой расслабленностью откинул голову, выжидая, пока остальные займут свои места. Скривившись, ввел свои данные, чтобы запустить программу. Капитан Райс не любил симулятор, считая его просто пародией на то, что происходит в космосе. Всю вторую половину дня они провели, отрабатывая перестроение, маневрирование, возможные атаки со стороны пиратских судов, а также ведение военных действий в верхних слоях атмосферы. Лишь поздно вечером Джерри покинул учебку. Спохватившись, он написал весьма сухое сообщение Анне Белле о том, что он пока остается на базе, после чего, поужинав все в той же столовой, как всегда многолюдной из-за ночной смены, отправился к себе в каюту, надеясь, наконец, выспаться. Утром его разбудили звуки сирены, что означало начало учений. Сверившись с часами, Джерри неторопливо собрался, плотно позавтракал в столовой и направился к дверям ангара, где уже собрались пилоты для построения. Пережив, вернее... Передремав стандартную процедуру получасового стояния по стойке смирно, а также слегка пафосной речи полковника, рассчитанной на молодых лейтенантов, Джерри наконец очутился в ангаре и подошел к своему новому пилотнику. Он опознал его пока лишь по тому, что рядом с птичкой находился Бро. Дроид стоял у крыла, подключившись к системе и диагностируя корабль перед вылетом. Все проверил. Джерри быстро надел экзоскафандр. Совсем недавнее изобретение, позволявшее пилоту двигаться так, Будто он был в одном комбинезоне. Щиток маски пока решил не задвигать. Система в норме», — отрапортовал дроид. «А антивирусы?» «Подкачал свои». «Хорошо. горючее Полные баки». «Тогда. Вперед. К звездам». Он занял свое место, подождал, пока дроид устроится за спиной и закрыл кабину. «Не забудь проверить герметичность». «Плавали. Знаем», — дребезжащим старческим голосом ответил тот. «Бро, тебе рассказать, что плавает?» Настроение стало еще лучше. Насколько мне известно, продукт переработки человеком энергии посредством получения ее через питание. Например... «Не надо примеров», — оборвал его Джерри. Робот замолчал. Пилот выровнялся в кресле, чувствуя, как адреналин начинает бурлить в крови. Обслуживающие персоналы и дроиды техники покидали ангар. А значит, скоро вылет. Он слегка напрягся. Свет под ладонью вспыхнул ярче, приобретя фиолетовый оттенок. «Райс, что у вас?» Раздался в голове голос Уолкера. «Все под контролем, сэр?» «Надеюсь на это. Учтите, что система всегда отслеживает ваше эмоциональное состояние, капитан». Приму к сведению». «Значит, надо было потом не забыть отдать распоряжение своему дроиду перепрошить птичку». Сейчас же Джерри заставил себя успокоиться, но все равно знал, что губы расплываются в улыбке. Космос. То, ради чего стоит жить. Чарующая темнота, в которой сияли миллиарды звезд. Огромные разноцветные шары планеты словно висевшие в пустоте, и чёрные дыры, уже поглотившие не один корабль. Пилот выдохнул. Космос был для него всем. Часто Джерри, выйдя в заданную точку, на несколько минут заставлял свой корабль просто дрейфовать, уносясь в темные глубины. Его дроид потом ворча подчищал записи полета, используя программу дешифровки кодов, подаренную Катчем на день рождения. Створки шлюза с тихим шелестом начали расходиться. На миг все погрузилось в темноту. Затем появились звезды. Их становилось все больше и больше. Вдалеке стал виден бок красной планеты, исчерченный воронками кратеров. Фаро — пятая планета системы. Из-за сильных полевых бурь заселить ее так и не удалось, и она использовалась лишь как агроферма, где в специальных теплицах дроиды выращивали овощи, поскольку земля Фаро была очень плодородной. Где-то сбоку загорелся сигнал, означавший, что створки раскрылись полностью и зафиксированы. Джерри надвинул на лицо щиток скафандра. «Парни, готовы?» Он положил ладони на сенсоры, с наслаждением ощущая дрожь пилотника. Его птичка просто рвалась в полет. «Готов!» Четыре голоса слились в один. «Ключ на старт!» Волкер подал команду, используемую с момента первого полета человека за пределы атмосферы. «Есть ключ на старт!» «Поехали!» Пилот подал штурвал чуть вперед, заставляя птичку направиться к шлюзу. Моторы довольно заурчали. Звезды ярко вспыхнули, стремясь навстречу. Стекло кабины сразу же потемнело. Включились защитные фильтры. Разогнавшись, Джерри вылетел из ангара и сразу же подал пилотник вверх. Помахал звену, собиравшемуся залететь в ангар. Они зависли над шлюзом, прикрывая тех, кто будет вылетать. Вылет из ангара был наиболее уязвимым местом. При атаке можно было легко расстрелять пилотники по одному. Дрейфуя над станцией, капитан Райс смотрел, как корабли его звена один за другим выныривают из шлюза и занимают позицию. Люк был замыкающим. Джерри дождался, пока точка на радаре, обозначавшая пилотнику Нила, займет место в конце журальдиного клина, образованного его звеном, и отсылитовал командиру прошлой смены. «Бродяга! Змей пост сдал. Происшествий не было», — раздалось в главе. Пилоты на дежурстве всегда использовали ментальную связь. «Змей пост принял. Удачи, ребята!» Отдежурившие пилотники один за другим устремились в жерло шлюза. Джерри дождался, пока створки сомкнутся. Затем глупо улыбнулся. Ему предстояло несколько часов полетов. «Бродяга. Готовность номер один». Голос Уолкера был очень официальным. Не иначе, как кто-то из начальства стоял рядом в центре управления. «Задание. облеты патрулирования базы. Первые круги поодиночке. Привыкаем». Задание понял. Снова четыре голоса, говорящие почти хором. Джерри с трудом различил среди них голос Люка. «Ребята, начали». Он отжал штурвал, набирая высоту. А блюд базы требовал достаточно ювелирной точности из-за постоянно отчаливающих пассажирских и грузовых крейсеров. Маленькая ошибка в расчетах или отклонение от заданного курса могли привести к столкновению. Постоянно сверяясь с радарами, Джерри спокойно отвел пилотник на требуемое расстояние, после чего, уже не сдерживаясь, заложил крутой вираж, пробуя птичку в деле. «Бродяга, аккуратнее!» Тут же послышался недовольный голос Люка. «Ты мог задеть меня!» «Не задел же!» — рассмеялся Джерри. «Давай, черепаха, погоняем?» Это были их позывные еще с училища. Они не стали их менять, как, впрочем, и большинство из их выпуска. Правда, на Шайоне, в элитном подразделении ВКС, остались только они двое. «Бродяга, отставить!» — вмешался полковник. «Никаких гонок. Пилотники были испытаны только дроидами». «Ох, ребята, мы у птичек первые мужчины!» — весело присвистнул Сантьяга. Проныра, смотри, чтобы твоя девушка не узнала!» — отозвался Вебер. А то откроет тебе телескоп, чтобы на звезды не заглядывался. Разговорчики, рявкнул Волкер. Вы не на прогулке. База, дайте им привыкнуть к пилотникам. Джерри был спокоен. Ребята, давайте испытаем птичек. Проныро, молчун, облет базы, ведет молчун. Черепаха, призрак, за мной. Летим вокруг планеты. Веду я, замыкает черепаха. Вхождение в атмосферу лишь с моего разрешения. Бродяга, при облете первого круга используйте автопилот, приказал Волкер. «Да, сэр», — скрежетнув зубами, Джерри вывел пилотник на околоземную орбиту Шайона, с досадой включил автопилот и приподнял щиток скафандра, открывая лицо. Воздух был спёртым и с металлическим привкусом. Надо было отметить, что доработали систему регенерации. «Капитан», — проскрежетал дроид, желая напомнить, что в космосе запрещено снимать скафандр. «Бро, заткнись», — оборвал его пилот, вытерпот со лба и взглянул на Шайон. Планету окружала голубоватая дымка атмосферы. Было забавно наблюдать за облаками, напоминавшими снежную равнину, по которой недавно прошёлся ветер. Снизу они то и дело подсвечивались электрическими разрядами молний. Гроза бушевала. Чуть на восток от грозы был Вайоминг, главный и единственный мегаполис. Город был легко узнаваем. Именно от него сквозь атмосферу то и дело проходили серебристые иглы, орбитальные лифты. В другое время Джерри с интересом понаблюдал бы за ними, но сейчас он вернулся к приборам, отметил показания. Четыре зелёные точки на верт экране радара показывали его звено. Две рядом с голубым шаром, орбитальной станцией, еще две на небольшом расстоянии летели за ним. Молчу на черепаха. Джерри вдруг нахмурился, подался вперед и внимательнее взглянул на экран. Одна из точек явно петляла. «Черепаха, что у тебя?» — резко спросил капитан, вновь закрывая лицо щитком. «Сильная вибрация, пока не понял, почему. Показания приборов в норме». «Возвращайся на базу». Джерри прищурил глаза. Ему показалось или точка задрожала еще больше? Вибрация усилилась, показания приборов в норме. «Люк, немедленно на базу», — приказал капитан. «Показания приборов?» Молчание. Зеленая точка на экране. Уже не просто дрожала, а трепыхалась точно муха в паутине. «Черепаха, не молчи! Черепаха, ответь! Люк, дьявол, тебя дери, что происходит? База, что вы видите?» «Бродяга, мы не понимаем, что происходит». Голос волкера был слишком спокоен значит, тоже чувствует неладное. Возвращайтесь в ангар, вас сменят. Черепаха, ответь!» Джерри сделал еще одну попытку. Молчание. «Всем пилотам испытательного звена вернуться на базу», приказал полковник. Джерри видел, как зеленые точки на радаре полетели в сторону синего кружка. Все, кроме люка. Точка, обозначавшая его пилотник, так и продолжала дрожать, словно дрейфуя в открытый космос. «Бро, попробуй связаться с дроидом люка», приказал пилот. «Уже!» Ответ отрицательный. Джерри ругнулся и заложил вираж, разворачивая пилотник. «Бродяга, что вы творите?» — голос Волкера. «Я подлечу к люку. Вы должны вернуться на базу. Если была разгерметизация кабины...» «Бродяга, немедленно на базу. Это приказ». Полковник уже орал в голос. «Простите, сэр, я вас не слышу. Сильные помехи». Джерри датка затолкнул, штурвал от себя, разгоняя птичку. Он знал, что Бро, выполняя команду, уже подключился к пилотнику и с помощью программы создает помехи для связи. Двигатели взвыли, переходя на повышенный режим. Пилота вжало в кресло. «Бродяга!» Шипение. «Вы на базу!» «Бро, ты можешь разобрать приказ?» «Никак нет, капитан. Полагаю, что там содержится ненормативная лексика. Это меня волнует меньше всего. Что, люк?» «Молчание». Стрелки приборов ушли в красную зону. На панели горела тревожная надпись. «Внимание, перегрузка!» Пилот люка приближался слишком медленно. Джерри уже видел, как корабль крутит во все стороны, снося к поясу астероидов. «Немедленно возвращайтесь!» Голос Уолкера был где-то далеко, словно в другом мире. «Бро, рассчитай вероятности», — приказал Джерри, игнорируя позывные базы. «Судя по колебаниям, вероятность поломки двух правых двигателей — 95%. Вероятность вхождения в пояс астероидов при таком движении — 98%. Вероятность пилоту остаться в живых — заткнись. Как бы ни хотелось, торопиться было нельзя». Он развернул двигатели, гася скорость, затем отключил их, приближаясь к пилотнику люка, который крутился во все стороны. Теоретически у каждого корабля есть специальный трос, позволявший произвести стыковку, но для этого вращение должно быть минимально. Джерри прищурился. «Бро, угловая скорость вращения. 2 градуса в секунду по всем осям». Пилот ругнулся. Подлететь к кораблю люка для стыковки было нереально даже спасателем. «Вероятность стыковки...» «Да заткнись же ты!» Чтобы окончательно успокоиться, Джерри облетел поврежденный пилотник. Крутит. И сильно. Зацепить на трос практически невозможно. Или... Джерри посмотрел на приближающиеся астероиды. Времени не было. Расстреливать космические тела из пушек тоже было опасно. Осколки могли задеть неуправляемый пилотник. Да и применение оружия без разрешения неподалеку от орбитальной станции сулила трибунал. Не меньше. «Бро, полное ручное управление», — распорядился пилот. «Бродяга, какого...» взвыло в мозгу голосом полковника волкера Джерри усмехнулся, вновь в безумном вираже разворачивая пилотник так, чтобы лететь нос к носу со вторым кораблем. Снизил скорость. Расстояние до объекта — 1500 метров. Штурманская программа имела приоритет над всем. Скорость — 5 метров в секунду. Рекомендую дальше гасить скорость. Рано. Она вращается. Можем не успеть. Стиснув зубы, Джерри повторял маневры. Второго пилотника, выжидая, когда ритмы вращений совпадут. Расстояние 1200 метров, скорость 5 метров в секунду. 1000 метров. 500 метров. Джерри чувствовал, как стекает по лицу. Ему все не удавалось занять нужную позицию. 200 метров. До полного столкновения осталось 40 секунд. Начинаю обратный отсчет. Джерри уже очень явно видел затемненную кабину пилотника. По крайней мере, визуально она была цела. Значит, разгерметизации, скорее всего, не было. Люк сидел на своем месте. Он обмяк в кресле, хотя рука все еще сжимала штурвал. Джерри вдруг понял, что в эфире царит мертвая тишина. 100 метров! Механический голос дроида заставил вздрогнуть. До столкновения 20 секунд, 19, 18. Нос корабля люка шел вверх. Джерри вдруг понял, что делать. Включив двигатели на максимум, он одновременно потянул штурвал на себя, заставляя свою птичку стать буквально вертикально, и в то же время нажал кнопку пуска троса. Что-то лязгнуло под нищу. Панель полыхнула оранжевым, обозначая повреждение корпуса. Не красным, и то хорошо. Затем корабль несколько раз вздрогнул, дернулся вперед. Джерри, не задумываясь, выровнял его, останавливая. На экране возникла надпись «Корабль пристыкован». «Есть». Выдохнул Джерри. Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, переводя дыхание. Затем вновь сел ровно. Предстояло еще вернуться на базу. На этот раз пришлось обойтись без крутых виражей. Велев дроиду контролировать строс... Джерри аккуратно развернул пилотник и направился к орбитальной станции, сияющей своей обшивкой под лучами обоих солнц. Уже на подлете он вдруг вспомнил о связи и приказал дроиду устранить помехи. «Мать твою! Бродяга! Черепаха, ответьте!» взывалось в голове. Пилот поморщился. «База — это бродяга!» Он спокойно прервал гневные возгласы. «Прошу дать разрешение на посадку». «Я тебя знаешь, куда сейчас посажу?» Волкер вновь разразился ругательствами. Джерри усмехнулся и хотел напомнить, что всё это командир может сказать ему и после того, как он посадит пилотники. Но вдруг полковник прервался, а в эфире вместо него возник еще один голос, заставивший пилота привычно вздрогнуть. «Бродяга! База разрешает посадку! Ворота А8!» В подтверждении его слов, створки шлюзы начали раздвигаться. Пилот отвел оба корабля в сторону, выстроил в одну линию, выпустил трос на максимум и направился на сигнальные огни, горевшие внутри ангара. Приземлив птичку как можно ближе к стене, Джерри начал аккуратно забирать строс, втягивая за собой пилотник люка. «Есть контакт», — раскрежетал дроид, отслеживающий сигнальные огни над выходом. «Поздравляюсь, приехали!» Створки шлюзы закрылись. Над головой зажегся свет, сигнализируя о том, что в ангара осуществлена подача кислорода. Помещение мгновенно наполнилось людьми. Техники и механики в желтых и оранжевых комбинезонах, медики — в зеленых, и сами пилоты — в синих. Понимая, что сейчас они нужнее люку, чем он, Капитан Райс устало прикрыл глаза. От этого мельтешения разболелась голова. Один из медиков склонился над пилотом, приложив колбу диагностический сканер. «Со мной все в порядке», — вяло отмахнулся Джерри. «Как Люк?» «Он в анабиозе». «Что?» Пилот подскочил на своем месте. Система анабиоза, широко распространенная в случае опасности на гражданских судах для предотвращения паники среди пассажиров, была строжайше запрещена на пилотниках. «Почему?» «Мы не знаем». Как я понимаю, будет расследование. Медик, теперь пилот узнал его. Серж Лембовский обеспокоенно посмотрел на него. Капитан Райс, вы уверены, что вы в порядке? Да, Джерри усмехнулся. Тем более, что вы все равно ничего не успеете сделать. Меня сейчас вызовут на Голгофу. Словно в подтверждение его слов на весь ангар раздался голос Уолкера. Довожу до сведения капитана Райса, что его ждут в моем кабинете. Немедленно. Слова были сказаны таким тоном, что в ангаре воцарилась мертвая тишина. «О, приятель, ты попал!» Серж с сочувствием посмотрел на сослуживца. «Может, вкатить тебе пару уколов и на недельку в лазарет?» «Знаешь, судя по голосу, полковник лично явится туда, чтобы добить меня». Джерри поднялся и обнаружил, что все еще в экзоскафандре «Буду признателен, если поможешь скинуть эту сброю